29 января 1937 года. Лакхути и я. Беседа 4 часа 15 минут. Примечание. Абул Касим Лакхути, 1887-1957 годы. Таджикский фарси-поэт. Севолод Вишневский, 1900-1951 год советский драматург, писатель. Беседа представителей правления Союза писателей с Пастернаком была связана с процессом 17 в ходе которого появились сообщения, что к делу привлечен также Бухарин. Суд открылся 23 января 1937 года. На совещании партгруппы Президиума советских писателей была выработана программа реакции писателей на процесс. Вишневский наметил необходимость бесед с теми, кто воздерживался от публичного осуждения процесса. «Я наблюдаю стремление в сторонку, незнание истинной картины. Среди уклоняющихся Пильняк, Пастернак, Леонов, Федин, Всеволод Иванов, Олеша, Сильвинской, Безыменской. На следующий день...» Были разосланы приглашения на заседание, на котором намеченные писатели выражали свое отношение к процессу. Пастернак не явился на заседание и остался единственным, кто не выразил своего отношения к процессу. Конец примечания. Я изложил кратко обстановку, процесс, отклики писателей, их внутренний долг. Народ, читательская масса, ждет от писателей их слова, значение его. Пастернак. Мои особенности... Я мягок, что ли? Я не могу так, как все. Все кричат, клянутся одинаково, и эти пойманные в том числе также клялись. Дело, следовательно, не в формулах. В литературной газете все одно и то же пишут о процессе. Псы, к стенке и прочее. Дело глубже, что ли. У меня были беседы, встречи с Бухариным Радыком. У гроба Маяковского Бухарин как-то близко, хорошо подошел ко мне. Примечание. Кунин вспоминает. В 1930 году, когда после самоубийства Маяковского Борис Леонидович встретил Бухарина, то по рассказу самого Пастернака на вопрос Бухарина, кто особенно тяжело переживает смерть Маяковского, ему указали на Пастернака. Бухарин полуобнял меня и сказал, что все это скоро изменится. Не отчаивайтесь. Дом Куниных. Воспоминания. Из литературного наследия. Москва. 2006 год. Страница 82. Конец примечания. «Я не хочу говорить...» Если Бухарин сказал «дважды два четыре», я не могу спешно отрекаться «дважды два равняется пяти». Но я не дружил, не бывал у него. А Радеку как-то сказал перед его высылкой, 1928 год, я преклонялся перед революционерами и Хариол, а вот перед вами как-то нет и не чувствую». «Довольно активно. В жизни я, в общем, тверд, но я не человек действия, быстрой реакции. Я все продумываю. Вот говорил о процессе с женой, сыном. Эти люди, Пятаков и другие, нас обманули. Ощущение лжи, околпаченности. У нас есть органы, которые ведают всеми делами и осведомлением, и их дело разбирать все конкретно». Намек, что ССП не может вникнуть в личные политические дела Пастернака. Я сильно, активно возражал Пастернаку. Дело не в индивидуальных свойствах и тому подобном, а в необходимости граждански выступить. Ясно. Пастернак уступал. Говорил о трагизме времени, о своих личных чувствах к Сталину. Письмо после смерти Аллилуевой. Примечание. Имеется в виду приписка Пастернака к коллективному обращению писателей по поводу смерти Алилуевой. Литературная газета, 1932 год, 17 ноября. Конец примечания. О его исторической роли, моральной ответственности за людей. Мы горим, как факел, если даже сгорим, на века осветим путь человечеству. Примечание. Смотрите в обращении Пастернака в Президиум Союза Писателей. Беспартийные и какие бы то ни было, связанные рождением с новым возрастом Родины, понимали мы, что если даже суждено нам горя сгореть в общей катастрофе, то и тогда достаточно будет векового посмертного нашего свечения на благо будущего, чтобы благословить время, так нами распоряжающееся. Полное собрание сочинений том 5 Страница 239 Конец примечания. «Я пишу прозу. Болел. Было трудно. Сейчас вникать в ужас процесса страшно. Я на год опять буду выбит из работы». Примечание. «Имеется в виду полугодовая бессонница весной-летом 1935 года». Конец примечания. «Мне рассказывали о процессе». О президиуме Союза советских писателей 25 января. Сильвинский Пельняк. Но все скользило мимо как-то. Я какой был, такой и останусь. И это скажу везде. Мои впечатления: Пастернак вновь и вновь упорствует, уходит в сторону, не договаривает, легко берет назад ряд своих слов в письме писал 27 января Братоубийственная борьба. «Ну, не братоубийственное». Примечание. В обращении в газету Пастернак писал о своем желании «горячее и трудолюбивее работать над выражением правды, открытой и ненапыщенной, как раз в этом качестве недоступной подделки маскирующейся братоубийственной лжи». Полное собрание сочинений, том 5, страница 240. Слова «братоубийственная ложь», по соображению Флейшмана, касались обвинений Радака по адресу своего друга Бухарина. Конец примечания. Всеволод Вишневский. О беседе с Пастернаком. По поручению партийной группы Союза советских писателей. Пастернаковский сборник. Выпуск 1. Страницы 456-457. 15 ноября 1937 года. Пастернаку тяжело. У него постоянные ссоры с женой. Жена гонит его на собрание. Она говорит, что Пастернак не думает о детях, о том, что такое его замкнутое поведение вызывает подозрение, что его непременно арестуют, если он и дальше будет отсиживаться. Он слушает ее обыкновенно очень кротко. Потом начинает говорить. Он говорит, что самое трудное в аресте его для него — это... «Они, оставшиеся здесь, ибо им ничего не известно, и они находятся среди нормальных граждан, а он будет среди таких же арестованных, значит, как равный, и он будет все о себе знать. Но он даже, несмотря на это, не может ходить на собрания только за тем, чтобы сидеть на них. Он не может изображать из себя общественника. Это было бы фальшиво. Афиногенов. Из дневника 1937 года. «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 268 29 августа 1936 года. 25 августа состоялось заседание Президиума Союза Советских Писателей, на котором обсуждался приговор Верховного Суда над Троцкистско-Зиновьевским центром. Из беспартийных на нем выступили...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 Следует, однако, отметить как плохое выступление Олеши. Он защищал Пастернака, фактически не подписавшего требование о расстреле контрреволюционных террористов, говоря, что Пастернак является вполне советским человеком, но что подписать смертный приговор своей рукой он не может. Заместитель заведующего отделом культпросветработы ЦК ВКПБ Ангаров, заведующий сектором литературы Кирпотин из докладной записки отдела культурно-просветительской работы ЦК ВКПБ секретарям ЦК ВКПБ об обсуждении писателями приговора по делу так называемого «Троцкистско-Зиновьевского центра». «Власть и художественная интеллигенция». Страницы 318-321. «Мне трудно выступать. Что сказать?» Можно сказать так, что потом опять начнется плохое. Меня будут ругать, не поймут. И опять на такое долгое время я перестану работать. Жена упрекает меня в мягкотелости. Но что мне делать? Кому нужно мое слово? Я бы мог рассказать о встрече с Пятаковым, Радыком, Сокольниковым, Улуначарского. Они упрекали меня в мягкотелости, в нерешительности, в отсталости от жизни, в неумении перестроиться. Они слегка презирали меня, а я не взлюбил их за штампы в мыслях и разговоре. Афиногенов из дневника 1937 года. Пастернак, полное собрание сочинений, том 11, страница 261. Позже, во второй половине января 1937 года, когда снята была подпись Бухарина как ответственного редактора «Известий», и когда по ходу процесса Рада Капитакова и других стало ясно, что «дела Бухарина плохи», Борис Леонидович вновь прислал Н.И. коротенькое письмо, как ни странно, незадержанное. Он написал «Никакие силы не заставят меня поверить в ваше предательство». Он также выражал недоумение по поводу происходящих в стране событий, Получив такое письмо, Энни был потрясен мужеством Пастернака, но чрезвычайно озабочен его дальнейшей судьбой. Ларина Бухарина. Незабываемая. Москва. 2003 год. Страница 360. Вчера, вернувшись домой, нашел первый экземпляр второго рождения из издательства и в ужас пришел. Открывающая сборник вещь «Волны» оказалось посвященной Бухарину. Весной стали выходить известия под его редакцией. Я в таком восхищении был от нового вида газеты, что все хотел это Бухарину выразить. В то время я второе рождение к изданию подписывал. Тогда я сгоряча надписал ему вещь, никакого отношения к нему не имеющую, страшно личную, и об этом забыл. «Вот какие иногда делаешь глупости!» Пастернак Р.Н. Ломоносовой. 23 октября 1934 года. Как мы вскоре узнали, Бухарин находился под домашним арестом. Пока шло следствие, известия цинично подписывались именем «приговоренного к смерти». Фрейденберг. Воспоминания. Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страница 208. Примечание. Имя Бухарина как главного редактора «Известий» исчезло со страниц газеты в середине января 1937 года, одновременно с сообщением о возобновлении расследования его дела. Конец примечания. Вредительские попытки врага партии и народа Правого отчепенца Бухарина в его книге «Этюды» и на Первом Всесоюзном съезде писателей принизить и зачеркнуть творчество Маяковского и выдвинуть за счет него творчество Пастернака и Сельвинского «биты». Советская поэзия развивалась и будет развиваться в русле большевистских политических идей, реалистического метода и широкой народной формы. Драться за этот ее путь со всеми явными и скрытыми врагами социалистического искусства – почетная право и первейшая обязанность советской литературной критики. Тарасенков. Письмо в редакцию. Знамя 1937 год, номер 6, страница 285. Достраивались эти писательские дачи, которые доставались отнюдь не даром. Надо было решить, брать ли ее, ездить, следить за ее достройкой, изворачиваться, доставать деньги. В те же месяцы денежно и принципиально решался вопрос о новой городской квартире. Подходило к концу возведение дома, начиналось распределение квартир. Все эти перспективы так очевидно выходят из рамок моего бюджета. И настолько, раза в три превышают мои потребности, что во всякое время я бы отказался от всего, или, по крайней мере, от половины, и сберег бы время, силы и душевный покой, не говоря о деньгах. Но на этот раз, по-видимому, серьезно собираются возвращаться наши. Папе обещают квартиру, но из этого обещания ничего не выходит и не выйдет. Надо их иметь в виду в планировке собственных возможностей. Я страшно хочу жить с ними, как хотел бы, чтобы ты приехала ко мне, то есть хочу этого для себя, как радости, но совсем не знаю, лучше ли бы это было из того, что они могли бы сделать для них самих. Пастернак Фрейденберг, 1 октября 1936 года. Ваше существование придало бы смысл целому ряду материальных облегчений, которые предвидятся у меня, и пока осмыслены недостаточно. По-видимому, я с этого лета получу под Москвой отдельную дачу в писательском поселке, а осенью — в обмен на волхонку и квартиру. Я об этом раньше не заговаривал, потому что все последние четыре года — провел в обещаниях такого рода и ни во что не верю. Но именно в согласии с этой душевной тенденцией я и твержу все время переезжайте. А там увидим, вместе увидим. Пастернак родителям. 1 мая 1936 года. Тетя, напишите папе и маме. Как поймут они меня, если я, сын, стану их отговаривать? Ни разу я в этом отношении им ничего не рекомендовал. Вот границы, в которых, не расходясь с правдою, я звал их и продолжаю звать в последнее время. Я пишу им, что их приезд был бы счастьем для меня, и что я всегда готов разделить с ними ту жизнь, в какой они меня застанут, и большей радости для себя не знаю». В глубине души я не верю в их приезд. Пастернак, Фрейденберг, 7 октября 1936 года. Около полутора месяцев у меня лежит на письмо из Лондона от 14 октября. Рядом с ним два неоконченных ответа. Главное, что требовало в нем ответа, и что я мог сообщить, и тогда уже, касается новой квартиры. Деньги я за нее внес, и она вам обеспечена. Однако этот факт, как он неприятен, лишен для вас какой бы то ни было обязательности. Он ни в коей мере не должен влиять на ваши решения. Эти разговоры тянутся так долго, что за это время у вас могло измениться настроение. Не считайте себя связанными ни мною, ни кем бы то ни было еще. Примечание. Разговор о возможном возвращении родителей Пастернака в СССР возник уже давно из-за нарастающего и разворачивающегося в полную силу фашизма в Германии. Конец примечания. Что изменяющегося и изменившегося за эти месяцы остается неизменным? Что для меня высшей радостью был бы ваш приезд ко мне? Но не это желание мое быть с вами, не имеющаяся про запас квартира, ничто, ничто такое не должно направлять твоих, папа, планов. Ты можешь всем этим воспользоваться, если твое решение готово, Решать же ты должен из тех соображений, что ты ничем никому не обязывался и слишком много честно и превосходно поработал на своем веку на светлом и почетном поприще, чтобы иметь право на вполне человеческий и ничем не мраченный покой там, где ты его найдешь и такой, какого ты пожелаешь». Ах, великая штука-история! Читаю я тут двадцатитомный труд Мишле, "Histoire de France». Примечание. История Франции. Французской. Конец примечания. Сейчас занят шестым томом, падающим на страшную эпоху Карла VI и VII, с Жанной Дарк и ее осуждением и сожжением. Мишле... Страницы за страницами приводят из первоисточников, из хроник де Чарль, современника и деятеля эпохи, про де маршан Жювеналь де Зурзан. Примечание. Глава купеческой гильдии Жювеналь де Зурзан, французской. Конец примечания. Где теперь этот Жювеналь? Кто скажет? А вот я читаю его хронику, которой полтысячи лет, и волосы поднимаются дыбом от ужаса. Славян современник, запечатлевший пережитое, пусть и насидевшийся в тюрьме Турдонесль, и потому могущий показаться всяким циником, наивным митрофанушкой. Примечание. Славян. Это слово написано крупными, выделяющимися буквами, чтобы отец обратил на него внимание. Далее, в зашифрованном виде, передается сообщение об аресте Ювенала Митрофановича Славинского, главы «Всекохудожника», занимавшегося устройством выставки Леонида Осиповича Пастернака в Москве. «Славушки!» как называл его Леонид Осипович Пастернак в письмах, даются намеки на его отчество, Митрофанушка, и имя Ювенал, если осталось непонятным соотнесение судьбы узника Жувеналя де Зурзана с попавшим в такие же обстоятельства Славинским. Конец примечания. «Нет и римского Ювенала», Что это привязался я к ним? Примечание. Не решившись на возвращение в СССР и не дожидаясь своей очереди официальной высылки из Германии, которой подвергались советские подданные, родные Пастернака переехали в Лондон летом 1938 года. Конец примечания. Пастернак родителям. 24-25 ноября –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 к народу, к детям. Хоть раз в жизни позвольте сказать вам «Спасибо за все и за то, что это все, еще не все». Мандельштам Пастернаку, 2 января 1937 года. Мандельштам, собрание сочинений, том 4, страница 174. 29 я всегда помню» потому что это, 29 января, день смерти Пушкина. А в нынешнем году это, кроме того, и столетняя годовщина его смерти. Поэтому этому случаю у нас тут большие и очень шумные торжества. Стыдно, что я в них не принимаю участия. Но в последнее время у меня было несколько недоразумений, То есть меня не всегда понимают так, как я говорю и думаю. Общих мест я не терплю физически, а говорить что-нибудь свое можно лишь в спокойное время. И если бы не Пушкин, меня возможности превратных толкований не остановили бы. Но на фоне этого имени всякая шероховатость или обмовка Показались бы мне нестерпимыми по отношению к его памяти пошлостью и неприличием. Пастернак родителям 12 22 февраля 1937 года.